Глава шестьдесят Некоторое время Томас смотрел на письмо, смутно догадываясь, что держит в руке ключ к главной загадке. Потом развернул листок и углубился в чтение. «Дорогой Кристер, до сих пор ты не знал ничего о своем отце. Две исписанные от руки страницы и тот же аккуратный почерк, что и в фотоальбоме, только датировано годом раньше». На конверте не было ни штемпеля, ни марок. Очевидно, письмо не было предназначено для отправки по почте и передано Кристору лично в руки. Томас медленно вчитывался в изящные строчки, а когда закончил, в комнате стало тихо. Томас повернулся к Карине, очевидно, внимательно следившей за чтением. «Ну, теперь мы знаем, что связывало Кристора Бергрена с Сандхамном», Карина кивнула, «и знаем, кто его отец». — добавила она. Томас посмотрел на письмо, которое держал в руках. «И теперь у меня имеются все основания снова объявиться на острове». «Да, особенно если Кристер узнал обо всем этом после смерти матери», — заметила Карина. «Она ведь умерла в конце февраля, а он пропал в конце марта. Возможно, Бэргрен все решил на ее похоронах». Томас вгляделся в лицо Кристера Бергрена на фотографии. Тот смотрел куда-то за камеру, как будто ждал чего-то или кого-то, кто так и не появился в кадре. «То есть Бергрен вдруг узнал, кто его отец, и что помимо Кики у него есть и другие родственники», — сказал Томас. Карина отбросила с лица прядь волос и склонилась над фотографией Сесилии Бергрен с сыном на руках. Взгляд маленького Кристера был на удивление серьезен. «Представляю, какой шок он пережил!» — прошептала Карина. «И это после стольких-то лет! Странно только, что до тех пор мама ничего не рассказывала. Возможно, она стыдилась. Или же пыталась защитить папу. Скорее, самого Кристера», — поправил Томас. «Мы ведь не знаем, как вел себя папа по отношению к ним». Как только Сесилия забеременела, он тут же от нее открестился, и ее родители тоже оборвали все контакты с дочерью. Единственный, кто ее поддерживал, оставался брат, отец Кики. Постепенно Томас вспоминал, что Кики Бергрен рассказывала об этом в отделении. Сесилия растила сына одна, и это была настоящая борьба за выживание. Сразу после рождения Кристера она бросила школу и устроилась всю Стамбулагет. То есть Кристер прочитал письмо и решил на Пасху отправиться на Сандхамн навестить родственников, предположил инспектор. Которые, возможно, и не догадывались о его существовании. «Все так», — согласился Томас. «Нет никакой уверенности, что они что-то знали об этом. Кроме папы, конечно», — уточнила Карина. «Но что-то пошло не так по прибытии Кристера на Сандхамн или уже в пути». «И это закончилось его смертью», — подхватила Карина, «а потом еще и смертью его кузины, если только эти две смерти как-то между собой связаны». Взгляд Томаса стал вопросительным. «А почему ты думаешь, что они могут быть не связаны?» «Кристер Бергрен мог умереть вследствие несчастного случая», — напомнила Карина, «что если он и в самом деле просто упал за борт? А Кики?» «Не знаю», — Карина поморщилась. «Трудно поверить в случайность ее смерти после того, что произошло с Кристером. Ведь есть еще Юни Альмхульт и Филипп Фаллин, который лежит в больнице». Томас вспомнил, что примерно о том же недавно разговаривал с Маргет. Он снова развернул письмо и еще раз внимательно вгляделся в текст. «Тут, конечно, возникает масса новых вопросов. И тем не менее...» Он оборвал фразу на полуслове, держа письмо перед собой. «Что?» — спросила Карина нет ни малейшего намека ничего больше что говорило бы об этом родстве и это после всего того что случилось ты сам только что об этом сказал ответила карина нет никакой уверенности в том что они вообще знали о его существовании и потом они могли стыдиться незаконно рожденный ребенок в те времена большой скандал все так внебрачные связи «Не то, чем можно было гордиться в 50-е годы», — согласился Томас. «Но в любом случае это уже другая тема». «Думаешь съездить туда сегодня вечером?» — спросила Карина. «Посмотрим». Инспектор подавил зевок. «Теперь уже никто никуда не уйдет, поэтому все это не столь важно. Не уверен, что доберусь до Сант-хамна сегодня вечером». С усталым вздохом Томас поднялся с дивана. «Сил на это не осталось», — пояснил он. «Уеду на хоре, как задумал, а этот разговор может подождать и до завтрашнего утра». Он еще раз посмотрел на письмо, осторожно сложил его и сунул в конверт.